Глава 21. «Я вам не помешаю?» Вопрос прозвучал тихо и деликатно, но Дементьев всё равно вздрогнул от неожиданности и резко вскинул голову. Он не слышал, как открылась дверь, да и не ожидал, что кто-то заглянет. Серёгину он ещё пару часов назад отправил задание. А остальные сначала бы постучали, прежде чем врываться в его кабинет. Увидев на пороге Нурьединова, следователь одновременно расслабился и удивился. «Как вас пропустили?» Его гость едва заметно пожал плечами. И я сказал, что вы меня вызвали и ждёте. Но я пропуск не заказывал, и мне не звонили. Впрочем, он махнул рукой. Чёрт с ним. Если у вас есть новости, то вы очень кстати, потому что у меня пока полтора новых трупа. Отсутствие каких-либо улик и куча догадок, которые друг с другом плохо связываются. Как это полтора трупа? Удивился Нуридзинов, проходя в кабинет и усаживаясь в гостевое кресло. «Где еще половина?» «Да я не в этом смысле». Дементьев вздохнул и откинулся на спинку кресла, радуясь возможности немного разгрузить спину, которая разболелась, пока он сидел над документами. «Пора уже, наверное, сходить к окулисту и проверить зрение, а то скоро он совсем носом в стол уткнется». «У меня один новый труп и один несостоявшийся, но он пока без сознания, поэтому мало чем отличается от трупа». «Этим утром мы нашли тело Виктории Клениной, а чуть позже я обнаружил ее брата, Кирилла. В его квартире найдена опасная бритва в крови, а сам он был в отключке после того, как принял почти смертельную дозу того же вещества, которым отравили его другую сестру. Как вам такое?» «Интересно». Но Рединов снял очки и потер пальцами переносицу. «А Викторию тоже отравили или...» Он запнулся на мгновение, но все же закончил свой вопрос – Зарезали бритвой. Ей перерезали горло, подтвердил Дементьев. Правда, наши эксперты сомневаются, что это была бритва. Слишком тонкое лезвие, убийца использовал лезвие потолще. Но знаете, кто убивал бритвой? Василия Островский, потрошитель. Вы, наверное, слышали о нем одно время местные новости, только об этом и говорили. Правда, в отличие от большинства маньяков, он убивал то бритвой, то ножом. Кровь на бритве Кирилла, кстати, тоже не совпала с кровью Виктории. «Эксперты говорят, что это вообще кровь животного, а не человека. Такая вот петрушка. Если его пытались подставить, то очень неумело. Настолько неумело, что я почти готов воспринять это как личное оскорбление». Он криво усмехнулся, хотя было видно, что ему совсем не смешно. «Да. Для человека, который ведет столь сложную партию, это как-то странно». Согласно кивнул Нуриддинов, возвращая очки на место. «Я допускаю, что бритва...» Это просто еще одно послание. Еще одно? Первым посланием стала карта маньяка, которую выложили на всеобщее обозрение. Вторым – конверт с вырезанными из газет статьями про Василия Островского-Потрошителя. Третьим – убийство Вики, стилизованное под убийство Потрошителя. Бритва, вероятно, четвертое послание, которое намекает нам на то, что игра связана с делом этого убийцы. «Если я пойму, как именно, то я пойму и то, кто все это устроил». «У вас есть рабочая версия?» поинтересовался Нуриддинов, окидывая выразительным взглядом стопки документов и папок, разложенных по столу следователя. «Целых две, хотя обе они сводятся к мести. В одном варианте родственник или друг кого-то из жертв мстит за убийство близкого человека, в этом случае совершенно непонятно, при чем здесь кленины». Равно как непонятно, почему избран такой странный способ. Во втором варианте за что-то мстит сам маньяк. Тут, правда, к тем же двум вопросам добавляется еще один. Как он это делает из тюрьмы? Есть и третья версия, но она нравится мне еще меньше, чем первые две. И какая же? Что мы год назад взяли не того. Мрачно пробормотал Дементьев. И тогда вся эта история... Попытка указать или наказать настоящего маньяка. Кирилла Кленина? Дементьев удивленно посмотрел на Нурединова. Тут очень быстро все схватывал. Логичнее всего предположить его. Кто бы ни затеял мафиозную партию, он планомерно и методично уничтожает жизнь старшего Кленина. Да и окровавленную бриту подкинули именно ему. «Я не удивлюсь, если вторая мафиозная карта сдана ему». Пожалуй, он вполне мог и задушить нотариуса, и отравить сестру под действием магии колоды. Но Рединов сказал это совершенно спокойным тоном, дающим понять, что он вполне серьезно рассматривает эту версию. Дементьев одарил его тяжелым взглядом из-под лоби. Было видно, что магический вариант трактовки событий ему не очень нравится. «Или все гораздо проще». Никто из обладателей черной карты никого не убивает. Их просто сдали им за то, что они убийцы. Нелл за убийство Бориса, ему за убийство женщин. Вина Нелл была несоизмеримо меньше его, поэтому ее линчевание подстроили сразу, а его оставили помучиться. Понаблюдать за тем, как гибнут родные сестры, как жена узнает его грязные тайны. А теперь, накормив его ядом, убийца тоже имитирует линчевание. Возможно, это должно стать точкой в истории, но... Что-то пошло не так. Кирилл выжил. День уже практически закончен, а с ним все в порядке. Врачи говорят, что его жизни ничего не угрожает, хотя состояние средней тяжести. Я поставил охрану его палаты, так что, как бы ни был ловок убийца, он туда не проникнет. Допускаю, что ваша охрана его не защитит. С сомнением протянул Нуриддинов. Я могу предложить вам установить дополнительную защиту, но... Я пока не практиковался в ней. Может, не сработать. Дементьев снова оторвал взгляд от документов и удивленно вопросительно посмотрел на Нурединова. Что вы имеете в виду? Паша охрана защитит от человека, но что, если убивает сама игра? То есть, даже не заставляет убивать, как вы предполагали раньше, а делает это сама? Недоверчиво переспросил Дементьев. Вы что-то новое узнали? Что такие теории двигаете? Карты Таро, которые вы нашли под слоем краски, на самом деле очень старые и очень опасные. Неторопливо начал объяснять Нурединов. в определенных кругах. Они засветились больше 200 лет назад, но я склонен считать, что они гораздо, гораздо старше. «Люди, мнению которых я доверяю, считают, что они использовались не для гадания. Они формируют будущее, причем не самое благоприятное». «Это ваша блондиночка вам рассказала?» Ухмыльнулся Дементьев, вспомнив, кому Нуридинов обещал обратиться за информацией. Однако, наткнувшись на холодный взгляд, от которого даже у него по спине побежали мурашки, он тут же стер ухмылку с лица. «Понял, уже заткнулся». И все же, если честно, мне трудно пока в это поверить. Но даже если так, все равно нужно найти человека, который это затеял. Даже если, как вы утверждаете, убивает магия, а не человек, кто-то же взял колоду и разрисовал ее новыми картинками. Кто-то эту вашу магию натравил на Кленина. Тут я мало чем могу помочь. Но Рединов развел руками. «Ищите кого-то молодого и дерзкого, кто как-то связан с последним владельцем карт Таро». Владелец этот умер двадцать лет назад, так что убийца мог колоду унаследовать. А как звали владельца? Таиса Петровна Громова. Больше мне о ней ничего не известно. Громова, говорите? Дементьев нахмурился и принялся что-то искать среди папок и документов, усиливая бардак на столе. Ему это имя явно о чем-то говорило. Громова. Громова. Задумчиво повторил он, а потом его лицо внезапно просветлело, когда он нашел то, что искал. Громова, Раиса Петровна, мать Степана Кленина, умерла двадцать с лишним лет назад, после чего Степан и стал воспитываться в семье своего отца. Круг замыкается. У Степана уже были мотив и возможность, а теперь вы его связали еще из, скажем так, одной из главных улик. «Наверное, вы правы». Согласно кивнул Нуридинов. «Со всем этим может стоять Степан. Даже с того света». Слухи о его смерти оказались сильно преувеличены. Хмыкнул Дементьев. Вместо него похоронили совсем другого человека. По всей видимости, он сумел как-то уговорить брата опознать его в другом трупе, а его самого спрятать. Не знаю, что он ему наплел, но Кирилл сделал это. Так что Степан жив. Что ж... «Кажется, в этой версии у вас все сходится. Не понимая, что во мне не нравится, ну, кроме того, что вы посадили в тюрьму невиновного». Дементьев побарабанил пальцами по столу и пожал плечами. «Все да не все», — проворчал он, снова утыкаясь в документы. «Совершенно непонятно, с чего вдруг Степан решил наказать брата. Такая сложная и изощренная месть. За что?» «Может быть, одна из жертв была Степану близка?» «Единственное, что мог предположить Нуридинов». «Маловероятно, если только он не крутил романы с женщинами постарше. Все убитые были в возрасте от 35 до 40». «Не то чтобы это совсем невозможно, верно?» «Верно. Но вилме по воде писано, пока я такой связи не нашел». «Есть и другой вариант». Но Рединов внезапно подался вперёд, выглядя немного неуверенно, но воодушевленно новой версией. «Возможно, Степан и есть потрошитель. Кирилл об этом знает и покрывает его. Возможно, сёстры тоже знают. Тогда вся эта история — это не месть, а просто устранение ненужных свидетелей». «Думаете, они бы стали его покрывать?» — засомневался Дементьев. «Нелл же они покрывали?» «Один человек, сбитый случайно, пусть даже и под воздействием алкоголя, это одно. Но покрывать того, кто убил несколько женщин, а потом еще и шестерых друзей? Не кажется ли вам, что это слишком?» Степан ему все-таки брат. «Уж если он пошел на такой риск ради чужого человека, остается только догадываться, как много он готов сделать для родственника. Вы, кажется, говорили, Кирилл чувствовал себя виноватым перед ним». «Нет», — Дементьев энергично помотал головой, — «не сходится и это». «Почему?» «Потому что потрошитель не мог затеять такую игру. Это противоречит его профилю. А вот Степан — идеальный кандидат на ее организацию, любитель мафии, единственный человек, имеющий связь с первой и второй группой игроков, к тому же выигрывающий случай смерти всех своих родственников, тот, кто составил завещание, собравшее всех игроков в нужном месте». Он прекрасный кандидат на роль ведущего. Он и в предыдущей партии был ведущим, скорее всего. «В таком случае...» — вздохнул его собеседник. «Ищите его связь с кем-то из жертв-потрошителя». «Спасибо, Кэп. Я ведь этим в том числе и занимаюсь», — проворчал Дементьев, беря очередную папку и раскрывая ее. «Всегда, пожалуйста, если могу быть чем-то еще вам полезен». Радостный возглас следователя не дал ему закончить. Так и знал, что где-то его видел. Точно, опрашивал среди прочих, но только один раз, поэтому не узнал год спустя. «Вы про кого?» «Про Сергея Смирнова, мужа Вики Клениной, номер один. По совместительству любовника одной из жертв потрошителя. Его допрашивали, потому что он был последним. Кто видел женщину живой? Подвез ее после свидания, но во двор заезжать не стал». Дементьев читал по бумажке, но было видно, что он заодно и вспоминает обстоятельства того случая. Сказал, что она сама так попросила, поскольку была замужем и не захотела, чтобы кто-то увидел, как она выходит из чужой машины. Он высадил ее и уехал, а ей на выходе из подворотни перерезали горло. Не понимаю, но Рединов растерянно нахмурился. Он-то тут при чем? Не мстит же Степан за смерть любовницы первого мужа своей сводной сестры. Дементьев тут же вскочил со своего места, прихватив спортивный пиджак, висевший на спинке его кресла. «А вот сейчас поеду и спрошу его, при чем тут он?» Пробормотал он, глядя на часы. «Может, мне поехать с вами?» Дементьев задумался на секунду, но потом вспомнил его предложение насчёт защиты от магии игры. Пусть он в неё не верил, но раз уж он играющая карта, подстраховаться будет не лишним. «Поехали!» С того момента, как они оказались у него дома, Сергей стал гораздо приятнее. Острых тем больше не затрагивал, предпочитая рассказывать истории о своих студентах. То ли он испугался, что Таша действительно может обидеться уйти, оставив его без защиты с данной ей карты. То ли домом всегда становился менее колючим. Или его вызывающее поведение вообще было своеобразной маской, за которой скрывался умный и в целом вполне приятный, хоть уже не очень молодой мужчина. В какой-то момент Таша даже поймала себя на мысли, что окажись она активен и настойчив, никакого нет, она бы так и не произнесла. Пусть даже и пожалела бы об этом уже утром. Когда Сергей устал развлекать ее разговорами, он включил какой-то фильм, в содержании которого Таша запуталась уже через полчаса. Только теперь она заметила, что он постоянно бросает взгляды на часы, висящие на стене. Время уже приближалось к десяти вечера, но Таша не сразу поняла причину нервозности хозяина квартиры. Вы. «Чего-то ждете?» Вопрос, как ей показал, застал его врасплох. Он неловко улыбнулся, пару секунд помедлил и только после этого признался. «Ночь приближается. Знаете, Таша, у меня много достоинств и недостатков, о которых я знал всю жизнь. Но только события последних дней показали мне, насколько я боюсь смерти». Она спонтанно коснулась его плеча в утешительном жесте. «Все ее боятся, это нормально». Но я не думаю, что в запертой квартире с нами может что-то случиться. Вы правы. Он снова немного нервно улыбнулся, а потом внезапно встал с дивана. Извините, я отойду. Конечно. Таша проводила его взглядом до двери, а потом попыталась снова переключить своё внимание на фильм. Однако тот был столь же зануден, сколь и сложен, поэтому она потянулась к стопке газет и журналов, которые забраковала раньше, в надежде, что где-то внутри найдётся что-то интересное. На женский глянец в квартире «Холостяка» рассчитывать не приходилось, как и на желтые сплетни из мира шоу-бизнеса. Но что-нибудь о путешествиях, например, вполне могло обнаружиться. Таша любил читать про другие страны, особенно статьи с большим количеством красивых картинок, по которым можно было воображать, как сам приедешь в описываемое место. Вот недавно ей попалась прекрасная, пусть даже и насквозь рекламная статья о рождественской поре в Чехии с дюжиной настолько пронзительных фотографий, что Таша клятвенно пообещала себе к следующему году обязательно накопить денег и поехать туда. Даже если одна, поскольку сдвинуть с места глыбу по имени Антон не представлялось возможным. Сейчас же ей пришло в голову, что она сможет поехать туда с повилосом. Он вообще католик. Ему это должно быть даже интереснее, чем ей». Замечтавшись о гипотетической поездке, Таша не сразу поняла, что что-то в печатных изданиях, которые она рассеянно перебирала, не так. Только когда одна из страниц выпала из стопки и практически рассыпалась в ее руках, она очнулась и нахмурилась, заново просматривая несколько газет и журналов. Они все оказались довольно старыми, но датировались разными месяцами, и кто-то вырезал из них отдельные статьи. Узнать, какие именно, оказалось несложно. В некоторых журналах имело соглавление. Громкие заголовки Таша узнала сразу, и по спине у неё побежали мурашки, а в животе заворочился ужас. Это были те самые статьи. Конверт с ними она нашла на пороге своей квартиры, накануне. Василий Островский, потрошитель. «Но зачем?» – вслух спросила Таша, хотя в комнате она по-прежнему была одна. Краем глаза она заметила движение на пороге гостиной, и тут же испуганно подпрыгнула на месте. Сергей вернулся. Он спокойно прошел в комнату, не обращая никакого внимания на компрометирующие его бумаги в руках Таши, и открыл дверцу серванта, за которой оказался небольшой сейф. Я просто хотел, чтобы ты знала. Тихо сообщил он, вытаскивая из сейфа перчатки и медленно натягивая их на кисти рук. Здая вдыхание, Таша поднялась с дивана и медленно шагнула в сторону двери, пользуясь тем, что Сергей стоял почти спиной к ней. Знала... О чем? Она задала этот вопрос только, чтобы отвлечь его и успеть добраться до выхода. Делать резкие движения она опасалась. О потрошителе. О том, что он сделал. О том, что он делал много лет. Сергей надел перчатки и снова засунул руку в сейф, на этот раз вытащив оттуда леску с двумя ручками на концах, удавку, которую задушил Артема Носкова. После этого он также медленно обернулся к Таше, которая почти добралась до выхода из комнаты. Лицо его выглядело бесстрастно, безучастно. Ни злобы, ни извращенного предвкушения, ни страха на нем не было. Таше скорее привиделась скука, некоторая отстраненность, полное спокойствие. Ее собственное лицо наверняка выглядело сейчас совсем иначе. Их взгляды встретились. В почти черных глазах Сергея на мгновение промелькнуло сожаление. «Беги», – тихо посоветовал он. И она побежала. Бросилась к входной двери с каким-то отчаянным безрассудством, понимая, что у нее нет шансов. Сергей мог догнать ее почти мгновенно, но он этого не сделал, как будто решил дать ей несколько секунд форы. Входная дверь оказалась закрыта только на задвижку, поэтому на ее открывании Таша почти не потеряла времени. Ни о какой обуви она даже не вспомнила, так и выскочив на площадку в тонких носках. Лифт ехал наверх но ей в любом случае в голову не пришло бы вызывать его. Она сразу бросилась вниз по лестнице, лишь иногда оглядываясь и видя, что Сергей все же начал погоню. Сердце ее заходилось не столько от бега, сколько от страха и ощущения безысходности. Она понимала, что стоит закричать, позвать на помощь, но, как это часто случалось с ней в экстремальных ситуациях, ее голосовые связки словно парализовало. Ничего, кроме сиплого хрипа, из горла не вырывалось. Она смутно надеялась на то, что во дворе обнаружатся люди. Не будет же Сергей убивать ее на глазах у свидетелей. Однако двор оказался пуст. Несмотря на относительно хорошую погоду и белые ночи, никто не рвался гулять с собакой или коляской, или хотя бы сидеть на лавочке и бренчать на гитаре под дешевое пиво. Таша даже остановилась в нескольких шагах от парадной, чтобы оглянуться по сторонам, все еще надеясь на случайного спасителя, но вокруг не было ни души. Только дверь за ней снова открылась, выпуская ее преследователя. «Тебе не убежать от меня!» На этот раз громко и довольно равнодушно сообщил ей Сергей, держа удавку в руках и даже не пытаясь скрыть намерений от случайного свидетеля. «Она тебе не позволит». Таша не стала выяснять, кто она, просто снова бросилась бежать, теперь оглядываясь все чаще и почти не разбирая дороги перед собой. Свернув за угол дома, она налетела на внезапное препятствие и сбила его с ног. Препятствие выругалось на чужом языке, который Таша сразу узнала – не столько сам язык, сколько звучание голоса, по которому она сразу определила, что язык литовский. «Повелос!» Она чуть не задохнулась от радости. «Как ты тут оказался?» Вопрос ей самой мгновенно показался неуместным. Она поторопилась встать и поднять шефа, который пока еще не понял, что происходит. «Саша?» Успел удивиться он, но она тут же перебила и потянула его за руку. «Идем скорее, надо уходить отсюда, Сергей, он...» Она не успела договорить. Сам Сергей тоже показался из-за угла. Повелос стоял к нему спиной, поэтому не увидел, а Таша только и смогла, что испуганно, посмотреть на него. «Что здесь?» Повелос обернулся, пытаясь проследить за ее взглядом, но внезапно ускорившийся Сергей в один прыжок преодолел расстояние между ними и силой ударил его кулаком в лицо. Повелос пошатнулся и, дезориентированно, снова повалился на землю. Таша вскрикнула и попятилась назад, но Сергей уже потерял к ней интерес. На его лице, наконец, появились эмоции. Его буквально перекосило от злобы и ненависти, когда он кинулся ко все еще не отошедшему от мощного удара по велосу и накинул ему на шею удавку. «Нет!» Таша подскочила к Сергею, и, рационально решив оттащить его от шефа, но тот лишь на секунду оторвался от своего занятия и так сильно ударил ее по лицу, что она отлетела в сторону и плашмя упала на асфальт. Она даже не подозревала в нем такой силы. Голова кружилась то ли от стресса, то ли от удара, но сообразить, где вверх, где низ, и как встать, Таше не удавалось. Уши словно заложила, все звуки казались слишком далекими. Но даже издалека она слышала, как хрипит, задыхаясь, повелась, и злилась на себя за то, что не может ему помочь. А потом она услышала еще один знакомый голос. «Стоять, полиция! Бросьте оружие, отпустите его!» «Бросьте оружие и отпустите его, или я буду стрелять!» Мир вокруг Таши все еще вращался, поэтому она не могла толком понять, что происходит. Только прогремевший неожиданно очень близко выстрел привел ее в чувство. Она испуганно села, внезапно снова научившись ориентироваться в пространстве, и оглянулась по сторонам. Сергей лежал на земле, рядом с ним Повел стоял на четвереньках, держась одной рукой за горло и жадно хватая ртом воздух. Следователь Дементьев, не опуская пистолет, осторожно приближался, а за его спиной маячил незнакомый Таша-мужчина. Дементьев видел, что Сергей Смирнов ранен, но не серьезно. Он специально целился в плечо, чтобы остановить его, но не причинить большого вреда. Однако торопиться он не собирался, на случай, если у того в кармане в пару кудавки припрятано более опасное оружие. Варнас и Краснова, насколько он мог судить, сильно не пострадали, а потому в его помощи не нуждались. Сергей лежал на земле, корчась от боли и зажимая рану здоровой рукой. Он что-то невнятно бормотал – поэтому Дементьев подошел еще ближе, чтобы разобрать слова. «Поторопился. Ночь не наступила. Слишком рано. Черт, зачем я поторопился?» «Кажется, мы ошиблись в наших догадках по поводу второй мафии», сообщил Дементьев подошедшему след за ним Нурядинову. «Но линчевание так или иначе состоялось», — отозвался тот. «Игра закончена?» «Игра будет закончена, когда мы поймаем ведущего». «И он...» – Дементьев кивнул на Смирнова. «Нам в этом поможет». Но как-то странно покосился на него, потом оглянулся по сторонам и мрачно пробормотал. «Я в этом не уверен». «Что?» Но Рединов кивнул на Сергея. Следователь снова повернулся к нему и заметил, что того словно окутало темной дымкой. Его тело конвульсивно задергалось, а рот раскрылся в беззвучном крике, глаза расширились от боли и ужаса. «Что? Что происходит? Остановите это!» «Я не могу». Но Рединов сокрушенно покачал головой. Владимир Дементьев многое видел в этой жизни, но, глядя на замершее и без сомнения мертвое тело Сергея Смирнова, он впервые в жизни по-настоящему лишился дара речи. На груди у того лежала карта. Карта мафии.